Глава 21. Пикник. Ты придумал его спонтанно или это твой продуманный ход? спрашиваю я после того, как мы садимся в машину. Тебя в самом деле это волнует? Я кошусь на плед, который Алексей свернул рулетом и отправил на заднее сиденье, и пытаюсь представить, сколько ещё подобных пикников он организовал и для кого. Но прокручивая в памяти события последних часов, не могу отделаться от мысли, что всё было замечательно. Так замечательно, что я готова закрыть глаза на бесконечные звонки, которые он намеренно игнорировал, и на всех его бывших, настоящих и будущих многочисленных Катерин. Стоит только вспомнить его слова, шутки, нечаянные прикосновения, совместное фото, сохранённое и отправленное на мой телефон, как мне хочется распахнуть железные ворота, давным-давно запертые на пудовый амбарный замок, и выпустить наружу всех своих розовых пони, которые с недавних пор не умеют сидеть тихонько по лавочкам. Нет. улыбаюсь я. Но под его прямым взглядом теряюсь и отвожу глаза. Конечно, Алексей все продумал, вплоть до мельчайших подробностей, ведь плед и бокалы были упакованы. Он купил их заранее, а значит, собирался провести со мной день на природе еще до того, как объявился в кафе. Выходит, Ника права насчет свидания. О, боже, да, это было именно свидание. Какие дальнейшие планы? Вдруг спрашивает он. Насколько я знаю, суббота — твой законный выходной, и тебе не нужно возвращаться в магазин. Похоже, кое-кто записался в «Предатели» или в сообщники. «Кажется, ты прокачал навык подлизывания до максимума», — прищуриваюсь я. «С каких пор моя мама делится с тобой информацией?» «Надеюсь, она не сообщает тебе, во сколько я просыпаюсь, какой пастой чищу зубы и сколько походов в туалет совершаю за ночь». Сейчас я не могу взглянуть на него. Мне самой смешно от собственных слов. Отворачиваюсь к окну и принимаю считать вывески магазинов, мелькающие вдоль дороги. но отчетливо ощущаю, как Алексей смотрит на меня и улыбается. Улыбается своей непревзойденной улыбкой, которая когда-нибудь сведет меня с ума. «Нет, но, возможно, мне следовало бы поинтересоваться», мягко произносит он, и я силюсь не рассмеяться. Его шутки уже давно не кажутся мне проявлением эгоцентризма. Я знаю, что он нарочно дразнит меня. «Тогда спрашивай это напрямую. Не стоит искать посредников». «Ты уверена?» Хохотнув, произносит Алексей и приподнимает одну бровь. Когда он так делает, с десяток моих неуёмных поняшек в миг оказываются где-то в области внутреннего уха. Они громко цокают копытцами, преодолевая закрученные лабиринты, колотят крохотными кувалдами в стенки улитки и почти орут. «Он прекрасен! Прекрасен! Прекрасен!» от Отчего мой вестибулярный аппарат выходит из строя, и я чувствую лёгкое головокружение. «Да!» Наконец-то решаюсь открыто взглянуть на него. «И в котором часу ты просыпаешься?» Алексей лишь на секунду отвечает мне тем же, потому что впереди поворот. «Если говорить о рабочих буднях, то в половине седьмого». «Ого!» — неопределённо хмыкает он. «А ты сова или жаворонок?» «Я не сова и не жаворонок. Я могу встать достаточно рано, без особых проблем. Но для этого мне необходимо хорошенько выспаться. Чем, собственно, я и собираюсь заняться в ближайшие часы?» «Так тебя отвезти домой?» «Нет». Коротко отрезаю я, потому что не хочу, чтобы он знал, где я живу. «Наш двор не из тех, которые принято демонстрировать на всеобщее обозрение». «Меня в магазин. До дома я доберусь сама». «Если, прежде чем поехать домой, тебе необходимо уладить какие-то дела с мамой, то я могу закинуть тебя к ней и подождать». «Не стоит. Это может занять какое-то время». Алексей бросает взгляд на часы. «Я не спешу», — беззаботно заключает он. «Нет, спасибо». «Уверена?» «Да», — отвечаю я, теряя последние крохи уверенности. «Мне не трудно», — говорит он и снова выгибает бровь. «Я не в силах смотреть на него. Что он делает?» С каждой минутой, с каждой секундой Алексей, намеренно или нет, очаровывает меня, подбираясь к самому сердцу. И дело не в его идеальной улыбке, не в мягком взгляде, полном участия, не в сильных руках с бугорками синеватых вен на предплечьях и кистях, не в приятном бархатистом голосе, модной прическе, телосложении и социальном статусе. Всё это мелочи, яркая обёртка. Она, конечно, привлекает внимание, но мне неистово хочется заглянуть под неё, узнать, чем живёт, чем он дышит, что ценит, во что безоговорочно верит. Рассмотреть, разгадать, разделить на двоих и быть рядом с ним. Всегда. От собственных мыслей я смущаюсь. «Где твои очки?» — прикрываюсь вопросом, ответ на который реально бы мне помог. «Мне на детях смеётся он. «Я уже надоел тебе в образе джентри и теперь должен вернуться в обличье самовлюблённого супчика». «Нет, это всё солнце. Я хочу на детях сама». Объясняю, я стараюсь не улыбаться, но сдержаться мне не удаётся. «Можно?» «Конечно. Они в бардачке. Но знай». Алексей делает недолгую паузу, перестраиваясь в среднюю полосу, чтобы уступить дорогу маршрутному такси. «Быть самовлюблённой супницей я тебе не позволю». Мы оба смеёмся, и я без всякой задней мысли лезу в бардачок. Открываю, вижу очки, тянусь за ними. Но рядом с небольшой коробкой, сбоку от прозрачной папки с документами, вдруг замечаю упаковку с презервативами. Меня с головы до ног охватывает жар, будто окатили из ведра кипятком. Не случайная встреча в кафе, свидание, предложение отвезти домой. Для этого он так старается. Это для меня он так тщательно подготовился. Бокалы, фрукты, пицца, плед, мыльные пузыри, невинный пикник. И кое-что еще, чем по его расчетам мог бы закончиться этот вечер. Избалованный папенькин сынок. Он считает, раз я ответила на его божественную улыбку, то сразу же прыгну к нему в постель. И если так делали все его многочисленные Катерины, я не стану исключением, самонадеянный бабник. Я дёргиваю руку, словно дотронулась до оголённых проводов, и меня ударило током, и пытаюсь поглубже вдохнуть и помедленнее выдохнуть. «Они должны быть там», — комментирует Алексей, как будто ничего не произошло, как будто я слепа и ничего не увидела. «Это их законное место, ищи лучше». «А ещё и законное место для упаковки с презервативами, дьявол его подери». «Так, стоп. А если этими штуковинами он запасся не ради меня, а ради той, которая ему настойчиво названивала?» если его планы на вечер далеко не те, которые я успела себе вообразить. Сейчас он закинет меня в магазин, а сам поедет прожигать жизнь дальше. Ведь так себя ведут заносчивые красавчики. Вот гадость! Меня распирает от злости, и я не понимаю, какой из вариантов бесит меня больше. Моя предполагаемая доступность и легкомысленность. Или его беспардонная неразборчивость. Рывком я откидываюсь на спинку, зажмуриваюсь и мысленно скулю. Мне страшно признаться самой себе, что я ревную. Ревную его восток сто сильнее, чем презираю или ненавижу, чем обижаюсь на него за несерьезное отношение ко мне. Ревную, потому что успела втрескаться в Алексея по уши. «Что-то случилось? Ты передумала?» Он участливо заглядывает мне в лицо. «Да, я передумала. Останови, высади меня здесь!» Лина, я... «Я сказала, останови машину!» «Прости, но именно здесь не могу». Он пожимает плечами и нарочно уходит влево, подальше от обочины. «Сначала объясни, что произошло». «Что произошло?» — кмыкаю я. «Ничего. Просто кто-то возомнил себя богом». «Богом?» — улыбается Алексей. «Богом? Ты же считаешь, что раз у тебя есть крутая тачка, деньги, квартира, природное обаяние, внешность красавчика и умение устраивать свидание?» «Разве это было свидание?» «Нет, а что же?» «Деловая встреча с твоим парнем. И, кстати...» Он приподнимает бровь и игриво ведет ею. «Я не ослышался? Ты назвала меня красавчиком». «Хватит ловить меня на словах!» «Хорошо, больше не буду. Буду молча делать выводы и ставить зелёные галочки в бланке положительные впечатления Лины обо мне». «Не обманывай себя! Поставь там жирный чёрный крестик! Перечеркни все пункты, а потом порви и выкини!» Алексей бросает короткий взгляд в мою сторону. «Не могу». И отворачивается. Я вижу, как он покусывает нижнюю губу, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Почему?» — спрашиваю я. А сама в красках представляю, каким мог быть наш первый поцелуй. Я рисую его в своём воображении с тех пор, как Алексей мне впервые улыбнулся. «Потому что ты сама заставишь меня всё переделывать. Буквально завтра». «Переделывать? Буквально завтра?» Я кидаюсь на него с кулаками, но достают только до ноги, плеча и предплечья. Ремень безопасности надёжно сковал меня. Но я так просто не сдамся. И что он возомнил себе этот эгоцентричный супчик? Он считает, я в него втрескалась? Он раскусил меня. «О, Боже! Хватит, хватит!» шутя отбивается он. «Ты не даёшь мне вести машину. Сейчас мы в кого-нибудь врежемся, или того хуже собьём. Ты видишь в двух шагах перекрёсток?» «Не вижу, и не хочу ничего видеть». «Ты такая упрямая». «Да, я упрямая, поэтому высади меня, там, на остановке». «Ни за что». «Что?» «Что слышала?» Он произносит это спокойно, без резкости, без заискивания, без доли шутки. Его ответ не воспринимается грубым, дерзким или надменным. Алексей кладёт обе руки на руль и будто бы снова расслабляется. Его уравновешенность меня слегка осаживает. «Так что же произошло?» — спрашивает он, выждав пару минут. «Ничего». Распыляя остатки злости, вполголоса бурчуя «Ты открыла бардачок в поисках очков и…» «Какая муха тебя укусила!» Он поворачивается ко мне и несколько секунд внимательно изучает моё лицо, в то время как я стараюсь сбежать от его испытующего взгляда. «Но у меня это плохо получается». «Ты увидела коробку с двумя другими кашпо, и тебя они так расстроили? Ты подумала, я везу их для кого-то ещё?» «Каких кашпо?» «Я не понимаю, о чём он». «Нет? Это не причина резкой смены твоего настроения?» «Теперь уже я открыто смотрю на него и делаю вывод, что Алексей выглядит слегка озадаченным. Мы подъезжаем к мини-маркету на углу двух улиц, возле которого и паркуемся. Алексей незамедлительно отстёгивается и тянется к бардачку». «Что ты там такого обнаружила?» Не унимается он и шарит в недрах отделения для мелких вещей. Его плечо оказывается у меня перед глазами. Мне хочется положить на него руку. Или подбородок. Притихнуть, замереть, срасти с ним навечно. Вдохнуть манящий морской аромат, до дурения до звёздочек в глазах и наполнить его запахом всю себя под завязку. «Это?» — вдруг выпрямляется он и указывает на упаковку презервативов. «Я не знаю, куда деться. Наверное, краснею от макушки до подбородка, потому что Алексей улыбается». Улыбается изумительно, от отчего хочется растаять сразу. Ведь очевидно, что он не смеётся, не насмехается. Они лежат здесь давно. Если ты подумала, что... Чёрт! Коротко хохотнув, он осекается. У меня и в мыслях не было ничего такого, поверь. Я просто хотел сделать тебе приятно и пригласил на пикник. И да, твой парень. Только ради него. Ничего большего. Он не мой парень. Хорошо, не твой. Но ты же придумала ему имя. Да. Нет. Как нет? Я украдкой улыбаюсь. «Нет». «Тогда, может, назовёшь его красавчиком?» «Да». «Как-то слишком». «Но он же красавчик». «Красавчик». Не мешкая, соглашаюсь я. «Ладно, я подумаю. Но что насчёт этого?» Киваю в сторону открытого бардачка, потому что хочу знать ответ. «Эм, кажется, Алексей тоже слегка смущается. Он подносит руку к лицу и легонько постукивает себя кулаком по лбу». «Не думал, что мне придётся тебе об этом рассказывать». и после короткого смешка принимает серьёзный вид. Ты же знаешь, что это средство защиты? Видишь ли, я считаю, не стоит ими пренебрегать. И на всякий пожарный они лежат себе здесь, как и аптечка, зарядка для телефона, ручка и блок листов для записей. А там в багажнике есть запасное колесо и домкрат. Но если я вожу все эти вещи с собой, совсем не значит, что пожарные случаи возникают у меня с завидной регулярностью. Я просто привык быть готовым к любой чрезвычайной ситуации. Понимаешь? Я растерянно улыбаюсь. «Понимаю. Понимаю, что он ответственный, умный, красивый, надёжный. Но вообще-то я спрашивала про Кашпо. О каких Кашпо, увидев которые, я могла бы расстроиться, он говорил.